Они суковатые стервы. Распилили мы два бревнышка, Раскололи, И понял я, Что галеры по сравнению курорт, На студенческом рационе в пильщике. И тогда я дружку Васе Черкову И говорю, «Давай, Вася, Вот это бревнышко потяжельше. Поднимем-ка его повыше и опустим на козлые порещи. Зачем? — спрашивает. А я говорю, чего спрашивать? Делай, как советуют люди, у которых потрезвее голова. Вася не стал спорить. Приподняли мы бревнышко, опустили. И козлы, как и предполагалось, развалились. Хлипкие были козлы, пенсионные. Стоим, в затылках чешем, все натурально. А тут директор, как, мол, дела ребятки? «Кранты, — говорим, — нельзя пилить. Видите, какие у вас козлы оказались без запаса прочности». Не выдержали нагрузки. Надо новые делать. — А вы умеете? — спрашивает. — Вот чудак, правда. Вот скажи, ты ответил бы, что не умеешь? — Ответь так, он другую работу даст или заставит дрова на карачках пилить. А было там заведено, что обед из КПЗ — Не развозили для пильщиков. Их кормили прямо в пельменной. На этот счет директор распорядился и уехал куда-то. «А я давай к завхозу, к завпроизводством, То за рубанком, то за гвоздями, то за долотом. А они... Где же, мол, у нас такой инструмент?» «Хорошо», — отвечаю, — Обойдемся подручными средствами, но за качество не ручаюсь. Бог с ним, с качеством, говорят, пилить бы дрова можно было, и ладно. И то понять. Без дров пельменную закрывай, выручки нет. Козлы я, конечно, в первый раз делал. Да на моё счастье, Один раз видел, как соседи их делали. Еще маленький был, а запомнил. Короче говоря, к вечеру, к самому концу работы, соорудили мы козлы. Даже для пробы пару бревен распилили. Для наглядности прямо на глазах директора брёвнышко приподняли, И опустили на козлы. Вы стояли, милые. Не зря мы в них килограмма два Гвоздей двух соток всадили. Щепками неделю можно было Печку растапливать. Директор, спасибо, ребятки, молодцы. И руки нам пожал так чувством, Что под это дело... Мы у буфетчицы к пельменям На ужин по стакану портвейна В качестве премии приняли. Вот сколько лет прошло, А помню. Но самое смешное знаешь в чем? Лет через пять Заезжал я в тот город моей юности. Из любопытства зашел в пельменную, Глянул во двор, И что ты думаешь? Стоят наши козлы, стоят милые, так-то вот, а ты двери. Вот покурим и начнем. Небоги горшки обжигают. Главное начать. Потому и трескаются те горшки, что небоги их обжигают. Это верно, Митя. Но богом становиться, пуп надорвешь. А любое дело, большое или малое, с чего начинается? С перекура. Вот видишь, все сам знаешь. Нам ведь что сейчас главное? Дверь сделать. Не сделаем сегодня, кончим завтра. Так? Хромой столяр, обсыпанный вкусно пахнущими опилками, гмыкнул, но слова не проронил. Северянин старой, видать, закалки. Он вообще в рассуждения Толика не вмешивался, только взблескивал из-под мохнатых бровей изредка, словно посмеивался. Видимо, И сам хотел порассказать кое-что из своей, тоже, наверное, запутанной биографии. Только кому это нужно? Молчание надежнее. Хромой, судя по изяществу, с каким он краил доски, строгал и шлифовал дерево, был, наверное, большим мастером. Он понял игру Толи Никитина. Может, и не одобрил, Но и не раскрыл ее. Лишь однажды посоветовал. «Ты это дерево-то лучше не бери. Вон в углу сосновая плашка. А эту сразу поведет, Скособочит дверь. То-то я и гляжу, Не та вроде бы доска, не приглянулась мне сразу эта досточка, оправдался мигом Никитин. Делали дверь не спеша. Мити на роль сводилась в основном к подай поднеси подержи. Приходили в столярку мужики, работавшие на улице, погреться и попить чайку. Чай брали в магазинчики из-под полы. Врачи не разрешали продавать чай больным из опасения, что те начнут чефирить. Митя знал теоретически, что чефир делают, настаивая целую пачку чая в пол банке кипятка. Какой из этого может быть кайф, понять ему было невозможно. Он знал, что для этого нужно иметь лошадиное сердце, неизношенное, как у него. До Митю и не уговаривали. Не принято было по северным правилам уговаривать. По этим правилам, например, водку или спирт «Не разливают всем поровну. Каждый наливает себе сколько пожелает, а не хочешь — вовсе не пей». Анатолий Никитин опять устроился на верстаке, проследил, чтобы братва поставила на печку вариться картошку. Дотошно выспросил, а что к ней есть, и успокоился» картошки картошке сегодня был кусок свиного сала и половина здоровенной банки иваси. Дали повара за то, что им наточили ножи и простругали электрофуганком доски для разделки мяса и рыбы. Иваси были из тех же, что предназначались на ужин в палате. Но разве там... За общим столом они имели такой вкус. Одно сознание, что добыто нелегально слева, возбуждало аппетит, делало жизнь ярче, интереснее. Казаки разбойники, игры далекого детства. Митя давно догадывался, что иные пройдохи совершают сделки не столько ради выгоды, сколько для остроты ощущений. Как вон Толик Никитин взялся двери делать. Митя понял,